Так оно и было бы, если бы это зависело от Артура. Итак, еще один вопрос для директора школы. Входил ли потерянный рай когда-либо в программу по литературе? А если так, то когда и сколько мальчиков его изучало, и кто-нибудь особенно увлекся поэмой? Что это, хватание за последние соломинки или исследование каждой возможности? Решить было трудно. Он читал письма спереди-назад, он читал их сзади-наперед, он читал их наугад, он тасовал их, будто карточную колоду. И тут его взгляд зацепился за что-то, и пять минут спустя он почти сорвал дверь своего секретаря с петель. «Альфред, поздравляю вас! Вы точно ударили по шляпке гвоздя! Я...» Артур швырнул письмо на стол Вуда. Смотрите, вот тут, и тут, и тут. Секретарь следил за пальцем Артура, по-прежнему ничего не понимая, по какому гвоздю я ударил. Так слушайте, вот, мальчика не отослать в море. И здесь волны катятся через тебя. Это первое письмо Грейтерекса. Как вы не понимаете? И вот тут, думаю, меня не повесят, а отправят в море. По выражению лица Вуда было заметно, что очевидность от него скользает. Перерыв, Вуди, перерыв. Семь лет. Почему перерыв? Спросил я. Почему перерыв? А вы ответили, потому что его там не было. А я сказал, где же он был? А вы ответили, может быть, он устроился матросом. И вот это первое письмо после семилетнего перерыва. Я перепроверю, но держу пари на ваше жалование, что ни в одном письме первых, «При нет упоминаний про море». «Ну, — сказал Вуд, — позволив себе чуточку самодовольства, — это выглядело возможным объяснением. И вот что ставит окончательную точку, если у вас остаются малейшие сомнения, хотя секретарь, получивший комплимент своей блестящей проницательности, не был склонен сейчас же усомниться в ней, так это место, откуда последовала заключительная мистификация». Боюсь, вам придется мне напомнить, сэр Артур. Декабрь 94-го? Вспомнили? Объявление в Блэкпулской газете о распродаже с аукциона всей обстановки дома священника. И? Ну, давайте же, давайте. Блэкпул. Что такое Блэкпул? Курортное местечко. При Ливерпуле. Вот откуда он отплыл. Из Ливерпуля. «Ясно, как дважды два. Дальнейшую часть дня Альфред Вуд не имел ни минуты передышки. Письмо директору Уоллсовской школы с вопросом об изучении Мильтона, письмо Гарри Чарльзу Уорту с заданием выяснить, кто из местных жителей провел на море годы между 1895 и 1903, а также найти мужчину или мальчика по имени Спек» и письмо доктору Линдсу Джонсону с просьбой безотлагательно провести сравнение между письмами в прилагаемом досье и письмами Джорджа Идолджи уже присланными. Тем временем Артур написал мам и джин, сообщая им о продвижениях. Утренняя почта на следующий день включала письмо в знакомом конверте со штемпелем Кеннака. «Досточтимый сэр». Строчка известит вас, что мы, полицейские стукачи, и знаем, что Идолджи убил ту лошадь и писал те письма, и нечего навешивать это на других. Это Идолджи, что будет доказано, потому как он не нашенский и. Артур переворачивает листок читает дальше: И в Уолсале никакого образования получить было нельзя когда чертова свинья Олдис командовал в школе. Он получил чертову пулю, когда попечителям послали письма насчет него. Ха -ха. Директору Уолсовской школы была отправлена дополнительная просьба сообщить об обстоятельствах, когда его предшественник покинул свой пост, после чего и эта последняя улика была отослана доктору Линсию Джонсону. Под сенью окутывала тишина. Дети уехали. Кингсли на свое первое полугодие в Итане, Мэри в Прайерсфилд, в Годлминге. Погода стояла пасмурная. Артур ел в одиночестве пылающего камина. По вечерам играл на бильярде с Вуди. Он уже видел на горизонте свое пятидесятилетие, если горизонт может находиться так близко, на расстоянии всего двух лет. Он все еще играл в крикет, довольно часто его удары поражали красотой, как любезно говорили капитаны противников. Но слишком уж часто он, стоя у черты, смотрел, как подающий возникал в вихре рук, ощущал удар в свой щиток, свирепо смотрел в сторону судьи и слышал через расстояние в 22 ярда полный сочувствие приговор «Сожалею, сэр Артур». Решение, не подлежащее апелляции. Пришла пора признать, что дни его славы миновали. 7,61 против Кембридшира в одном сезоне и калитка У. Д. Грейса в следующем. Однако великий крикетист уже набрал 100 очков, когда Артур вышел на поле пятым сменившимся подающим и убрал его бородатым приемом. Но, тем не менее, У. Д. Грейс 100, А. Конан. Дойль 110. В ознаменовании он написал пародийно-героическую поэму В 19 строфах, но ни его стихи, ни подвиг ими увековеченный, не помогли ему попасть в Уиздена. Капитан команды Англии, как однажды напророчил Патридж, нет. Капитан авторов против актеров на стадионе «Лорд» прошлым летом. Вот, пожалуй, его уровень. В тот июньский день он начал в паре с Вудхаусом, который комично позволил выбить себя без единого очка. Сам Артур сделал две пробежки. А Хорнанг даже не справился с первой подачей. Ораз Бликли набрал 54 очка, возможно, Чем писатель лучше, тем хуже он как крикетист. И то же самое происходило с гольфом, где разрыв между мечтой и реальностью увеличивался с каждым годом, но бильярд. Бильярд был игрой, в которой угасание не подразумевалось само собой. В свои 50, 60 и даже 70 лет игроки разменивали без видимой утраты сноровки. Сила не главенствовала. Опыт и тактика. Вот что приносило победу. Поцелуйные карамболи, рикошетные, стук почтальона, ясельные карамболи вдоль бортов. Что за игра? Почему, собственно, попрактиковавшись, а то и позанимавшись с профессионалом, ему не принять участие в чемпионате английских любителей?